Глава 14, часть 7. Возразят. Но ведь Сталин награждал Жукова. Сталин присваивал Жукову ордена и звания? Это ли не свидетельство величия Жукова? Нет, это не свидетельство. Сталин награждал и льва Мехлеса и присвоил ему звание генерал-полковника. Из этого вовсе не следует, что Мехлис был полководцем. Генерал-полковник Мехлис ездил по фронтам и делал ту же работу, что и Жуков. Орал, матерился и расстреливал. Мехлис имел такую же должность, как и Жуков, представитель ставки ВГК. И так же, как и Жуков, Мехлис постоянно врал Сталину. Сталин знал об этом, но прощал Мехлиса, так же, как и Жукова. Правда, в послужном списке Мехлиса не было таких чудовищных поражений, которые были в активе Жукова. Генерал-полковниками у Сталина были. Гаглидзе и Абакумов. Генералами с четырьмя звездами у Сталина были и Серов, и Масленников, и Меркулов. Но все они – стратеги Слубянки. Сталин присвоил звание маршала Советского Союза Лаврентию Павловичу Берия. Но из этого вовсе не следует, что Лаврентий Павлович был полководцем. Маршалом Советского Союза Сталин сделал Булганина Николая Александровича. В армии Булганин не служил. Служил в органах ВЧК. Был палачом потом директор завода, председатель Моссовета, в 1941 году председатель правления Госбанка, на войне политический комиссар, член военного совета, западного и других фронтов. Сталин сделал Булганина маршалом Советского Союза и даже министром обороны Советского Союза. И грудь Булганина увешана орденами, в том числе и четырьмя высшими полководческими. Сталин присвоил звание маршала даже Тухачевскому. Но разве хоть кто-нибудь считает Тухачевского стратегом? То, что Жукову Сталин присваивал ордена и звания, ни о чем не говорит. В число сталинских наркомов, министров, маршалов и генералов попадали и подлецы, и проходимцы, и садисты, и развратники, и воры, и очковтиратели. Тут вам и Ежов, и Ягода, и Блюхер, и Бухарин, и Радок, и Хрущев, и еще целая ватага.